Глава шестая. Во время детского чая большие сидели на балконе и разговаривали так, как будто ничего не случилось. Хотя все, и в особенности Сергей Иванович и Варенька, очень хорошо знали, что случилось, хотя и отрицательное, но очень важное обстоятельство. Они испытывали оба одинаковое чувство – Подобное тому, какое испытывает ученик после неудавшегося экзамена, оставшись в том же классе или навсегда исключенный из заведения. Все присутствующие, чувствуя то же, что что-то случилось, говорили оживленно о посторонних предметах. Левин и Кити чувствовали себя особенно счастливыми и любовными, в нынешний вечер, и что они были счастливы своей любовью, это заключало в себе неприятный намек на тех, которые тоже хотели и не могли, и им было совестно. «Попомните мое слово, Александр не приедет», — сказала старая княгиня нынче вечером ждали с поезда степана Аркадча и старый князь писал что может быть и он приедет И я знаю от чего продолжала княгиня он говорит, что молодых надо оставлять одних на первое время Да папа и так нас оставил мы его не видали сказала Кити и какие же мы молодые мы уже такие старые, — Только если он не приедет, и я прощусь с вами, дети, — грустно вздохнув, сказала княгиня. — Ну что вам, мама? — напали на нее обе дочери. — Ты подумай, ему-то каково, ведь теперь... И вдруг совершенно неожиданно голос старой княгини задрожал, Дочери замолчали и переглянулись. «Мама всегда найдет себе что-нибудь грустное», — сказали они этим взглядом. Они не знали, что как нехорошо было княгине у дочери, как она не чувствовала себя нужную тут. Ей было мучительно грустно из-за себя и за мужа с тех пор, как они отдали замуж последнюю любимую дочь, и гнездо семейное опустело. «Что вам?» — агафь Михайловна спросила вдруг Кити, остановившуюся с таинственным видом и значительным лицом Агафью Михайловну, насчет ужина. «Ну вот и прекрасно», — сказала Долли. «Ты поди, распоряжайся, а я пойду с Гришей, повторю его урок, а то он нынче ничего не делал». «Это мне урок нет, Долли, я пойду», — вскочив, проговорил Левин. Гриша. Уже поступивший в гимназию, летом должен был повторять уроки. Даррель Санна еще в Москве, учившаяся с сыном вместе латинскому языку, приехав к Левину, за правило себе поставила повторять с ним хоть раз в день уроки самые трудные из арифметики и латинского. Левин вызвался заменить ее, но мать, услыхав раз урок Левина и заметив, что это делается не так, как в Москве репетировал учитель, конфузясь и стараясь не оскорбить Левина, решительно высказала ему, что надо проходить по книге, так как учитель, и что она лучше будет опять сама это делать. Левину... Досадно было и на Степана Аркадьевича за то, что по его беспечности не он, а мать занималась наблюдением за преподаванием, в котором она ничего не понимала, и на учителей за то, что они так дурно учат детей. Но свояченице он обещался вести учение, как она этого хотела, и он продолжал заниматься с Гришей уже не по-своему, а по книге. А потому неохотно и часто забывая время урока. Так было и нынче. «Нет-нет, я пойду, Долли, ты сиди», — сказал он. «Мы все сделаем по порядку, по книжке. Только вот, как Стива приедет, мы на охоту уедем. Тогда уж пропустим». И Левин пошел к Грише. «То же самое сказала Варенька». Кити, Варенька и в счастливом, благоустроенном доме Левиных сумела быть полезна. «Я закажу ужин, а вы сидите», — сказала она, и встала к Агафе Михайловне. «Да, да, верно, цыплят не нашли, тогда своих», — сказала Кити. «Мы рассудим с Агафей Михайловной», и Варенька скрылась с нею. Какая... — Милая девушка, — сказала княгиня. — Не милая, мама, а прелесть такая, каких не бывает. — Так вы нынче ждете Степана Аркадьевича, — сказал Сергей Петрович, очевидно, не желая продолжать разговор о Вареньке. — Трудно найти двух свояков, менее похожих друг на друга, — сказал он с тонкой улыбкой. Один — подвижной, живущий только в обществе, как рыба в воде. Другой — наш Костя, живой, быстрый, чуткий на все, но как только в обществе, так или замрет, или бьется бестолково, как рыба на земле. — Да, он легкомыслен очень, — сказала княгиня, обращаясь к Сергею Ивановичу. Я хотела именно просить вас поговорить ему, что ей, она указала на Кити, невозможно оставаться здесь, а непременно надо приехать в Москву. Он говорит, выписать доктора. Мама, он все сделает, он на все согласен с досадой на мать за то, что она призывает в этом случае судью Сергея Ивановича, сказала Кити. В середине их разговора в аллее послышалось фырканье лошадей и звук колес по щебню. Не успела еще Долли встать, чтобы идти навстречу мужу, как внизу из окна комнаты, в которой учился Гриша, выскочил Левин и ссадил Гришу. «Это Стива!» — из-под балкона крикнул Левин. «Мы кончили, Долли, не бойся!» — прибавил он. И как мальчик пустился бежать навстречу экипажу. «Он, она, оно, его, ее, его!» кричал Гриша, подпрыгивая по аллее. «И еще кто-то!» «Верно, папа!» прокричал Левин, остановившись у входа в аллею. Кити, не ходи по крутой лестнице, а кругом!» Но Левин ошибся, приняв того, кто сидел в коляске за старого князя. Когда он приблизился к коляске, он увидал рядом со Степаном Аркадьевичем не князя, а красивого полного молодого человека в шотландском колпачке с длинными концами лент назади. Это был Васенька Весловский, троюродный брат Щербатских, петербургско-московский блестящий молодой человек, отличнейший малый и страстный охотник, как его представил Степан Аркадьевич.